Карась-идеалист. Карась с Ершом спорил. Карась говорил, что можно на свете Одною правдою прожить. А Йорш утверждал, что нельзя без того обойтись, Чтоб не слукавить. Что именно разумел Йорш под выражением Слукавить, неизвестно, Но только всякий раз, как он эти слова произносил, Карась в негодовании восклицал. Но ведь это подлость! На что Йорш возражал, — вот уже увидишь. Карась — рыба смирная и к идеализму склонная. Недаром его монахи любят. Лежит она больше на самом дне речной заводе, где потише, или пруда, зарывшись в ил, и выбирает оттуда микроскопических ракушек для своего продовольствия. Ну, натурально полежит, полежит... да что-нибудь и выдумает, иногда даже и очень вольное. Но так как караси ни в цензуру своих мыслей не представляют, ни в участке не прописывают, то в политической неблагонадежности их никто не подозревает. Если же иногда и видим, что от времени до времени на карасей устраивается облава, то отнюдь не за вольнодумство, а за то, что они вкусные. Ловят карасей по преимуществу сетью или неводом, но чтобы ловля была удачна, необходимо иметь сноровку. Опытные рыбаки выбирают для этого время сейчас вслед за дождем, когда вода бывает мутна, и затем, заводя невод, начинают хлопать по воде канатом, палками и вообще производить шум. Заслышав шум и думая, что он возвещает торжество вольных идей, Карась снимается со дна и начинает справляться, нельзя ли и ему как-нибудь пристроиться к торжеству. Тут-то он и попадает во множестве в мотню, чтобы потом сделаться жертвою человеческого чревоугодия. Ибо, повторяю, караси представляют такое лакомое блюдо, особливо изжаренное в сметане, что предводители дворянства охотно почуют ими даже губернаторов.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 Свидания друг другу стали назначать, сплывутся где-нибудь под водяным лопухом и начнут умные речи разговаривать, а плотва белобрюшка резвится около них и ума разума набирается. Первым всегда задирал карась. «Не верю», — говорил он, — «чтобы борьба и свара были нормальным законом, под влиянием которого будто бы суждено развиваться всему живущему на земле».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 Накипело у нее на сердце, ах, накипело! До ненависти, покуда еще не дошло, Но веры и наивности уж и в помине нет. Вместо мирного жития она повсюду распри Вместо прогресса — всеобщую одичалость. И утверждает, что тот, кто имеет претензию жить, Должен все это в расчет принимать. Карася же считает «блаженненьким»,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 Нельзя уже считать неустранимыми. Тьма — совершившийся факт, а свет — чаемое будущее. И будет свет, будет. Значит, и такое, по-твоему, время придет, когда и щук не будет. Каких таких щук, — удивился карась, который был до того наивен, что когда при нем говорили на то щука в море, чтоб карась не дремал,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 Но спустя малое время собеседники опять где-нибудь в укромном месте всплывались, в воде-то скучно, и опять начинали диспутировать. — В жизни первенствующую роль добро играет, — разглагольствовал Карась. — Зло — это так, по недоразумению допущено, а главная жизненная сила все-таки в добре замыкается. — Держи карман. «Ах, Йорш, какие ты несообразные выражения употребляешь! Держи карман! Разве это ответ?» «Да тебе по-настоящему и совсем отвечать не следует. Глупый ты! Вот тебе и сказ весь! Нет, ты послушай, что я тебе скажу. Что зло никогда не было зиждущей силой, об этом и история свидетельствует». зло душило, давило, опустошало, придавало мечу и огню, а зиждящую силой являлось только добро. Оно устремлялось на помощь угнетенным, оно освобождало от цепей и оков, оно пробуждало в сердцах плодотворные чувства, оно давало ход парениям ума. Не будь этого воистину зиждущего фактора жизни, Не было бы и истории. Потому что ведь в сущности... Что такое история? История — это повесть освобождения. Это рассказ о торжестве добра и разума над злом и безумием. — А ты, видно, доподлинно знаешь, что зло и безумие посрамлены, — подтрунивал Йорш. — Не посрамлены еще, но будут посрамлены. Это я тебе верно говорю. И опять-таки...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 А нынче именно во время хода-то и признается вредным нас ловить. Прежде нас, можно сказать, самыми варварскими способами истребляли. В Урале сказывают, во время багрения вода на многие версты от рыбьей крови красная стояла, а нынче шабаш не воды до верши до уды. Больше чтобы ни-ни.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 Опускался на дно. Но через сутки друзья-противники опять всплывались и новый разговор затевали. — Намеднись в нашу заводчука заглядывала, — объявлял Йорш. — Та самая, о которой ты намеднись упоминал? — Она. Приплыла, заглянула, молвила. — Что это будто уж слишком здесь тихо. Должна быть тут карасям вот. И с этим уплыла. Что же мне теперь делать? Изготовляться, только и всего. Ужо, как приплывет она, да уставится в тебя глазищами. Ты чешую-то до да перья подбери поплотнее. Да, прямо и полезай ей в хайло. Зачем же я полезу? бы я был в чем-нибудь виноват. Глуп ты! Вот в чем твоя вина. Да и жирен вдобавок.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 «Говорил я тебе, что ты фофан, и теперь то же самое повторю. Фофан, фофан, фофан!» Йорш окончательно сердился и давал себе слово на будущее время воздерживаться от всякого общения с карасем. Но через несколько дней, смотришь, привычка опять взяла свое. «Вот кабы все рыбы между собой согласились!»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 — убеждал он карася. — Нет для чего пасть-то разевать. Можно и шепотком что нужно сказать. — Не хочу я шептаться, — продолжал карась невозмутимо. — А говорю прямо, что ежели бы все рыбы между собой согласились тогда... Но тут Йорш грубо прерывал своего друга. — С тобой, видно, гороху наевшись говорить надо, — кричал он на карася, — И, навостривши лыжи, уплывал от него во свояси. И досадно ему, да и жалко карася было. Хоть и глупо, он, все-таки с ним одним по душе поговорить можно. Не разболтает он, не продаст. В ком нынче качество то эти сыщешь? Слабое нынче время. Такое время, что на отца с матерью надеяться нельзя. Вот плотва. Хоть нельзя об ней прямо что-нибудь худое сказать, а все-таки того гляди, не понимаю, сболтнет. А об головлях, езях, линях и прочей челяди и говорить нечего. За червяка присягу под колоколами принять готовы. Бедный карась, не за грош он между ними пропадет. — Посмотри ты на себя, — говорил он карасю. Ну какую ты, равен час оборону, из себя представить можешь? Брюхо у тебя большое, голова малая, на выдумке не гораздо, рот чутошный. Даже чешуя на тебе и та несерьезная. Ни проворства в тебе, ни юркости, как есть уволень. Всякий, кто хочет, подойди к тебе и ешь. «Да за что же меня есть, коли я не провинился?» По-прежнему упорствовал карась. Слушай, дурья порода, едят-то разве? За что? Разве потому едят, что казнить хотят? Едят, потому что есть хочется, только и всего, и ты чай ешь. Не попусту носом-то в иль роешься, а ракушек вылавливаешь. Им ракушкам жить хочется, а ты, простофиля, ими... Мамон с утра до вечера набиваешь. Сказывай, какую такую они вину перед тобой сделали, Что ты их ежеминутно казнишь? Помнишь, как ты на меднись говорил? Вот, кабы все рыбы между собой согласились. А что, если бы ракушки между собой согласились? Сладко ли бы тебе, простофили, тогда было?» Вопрос был так прямо и так неприятно поставлен, что карась сконфузился и слегка покраснел. «Но ракушки ведь это...» — пробормотал он смущенно. «Ракушки, ракушки, а караси, караси! Ракушками караси лакомятся, а карасями — щуки!» И ракушки ни в чем не повинны, и караси не виноваты, а эти и другие должны ответ держать. Хоть сто лет об этом думай, а ничего другого не выдумаешь. Спрятался после этих ершовых слов карась в самую глуптины и стал на досуге думать. Думал, думал, и, между прочим, ракушек, ел, доел. И что больше ест, то больше хочется». Наконец, однако ж, додумался. «Я не потому ем ракушек, чтобы они виноваты были. Это ты правду сказал», — объяснил он Ершу. «А потому я их ем, что они, эти ракушки, самой природой мне для еды предоставлены». «Кто же тебе это сказал?» «Никто не сказал. А я сам собственным наблюдением дошел. У ракушки...» «Не душа, а пар. Ее ешь, а она и не понимает. Да и устроена она так, чтоб никак невозможно, чтоб ее не проглотить. Потяни рылом воду, он в забу у тебя уж видимо-невидимо ракушек кишит. Я и не ловлю их, сами в рот лезут. Ну, а карась... совсем другое. Караси, брат, от десяти вершков бывают. Так с этим стариком еще поговорить надо».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 Может ли такое злодейство статься? Лежит карась, никого не трогает, и вдруг ни дай, не вынеси за что, к щуке в брюхо попадает. Ни в жизни этому не поверю. Чудак! Да ведь намеднись, на глазах у тебя, монах, целых два нева до вашего брата из заводи вытащил. Как ты думаешь, любоваться, что ли, он на карасе это будет? Не знаю. Только это еще бабушка надвое сказала, что с теми карасями сталось. Ино ну, их съели, и на ну, сажалку посадили. И живут они там припеваючи, на монастырских хлебах. Ну живи, коли так и ты сорви голова. Проходили дни за днями, а диспутом карася с ершом и конца было не видать. Место, в котором они жили, было тихое, даже слегка зеленую плесенью подернутое. Самое для диспутов благоприятное. О чем ни каляка, какими мечтами не задавайся, безнаказанность полная. Это до такой степени ободрило карася, что он с каждым сеансом все больше и больше тон своих экскурсий в область империев повышал. «Надобно, чтобы рыбы любили друг друга», — ораторствовал он, «чтобы каждая за всех, а все за каждую». Вот когда настоящая гармония осуществится. — Желал бы я знать, как ты с своей любовью к щуке подъедешь, — расхолаживал его Йорш. — Я, брат, подъеду, — стоял на своем карась. Я такие слова знаю, что любая щука в одну минуту от них в карася превратится. — А ну скажи, да просто спрошу, знаешь ли, мол, щука, что такое добродетель?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 «Рыбы не должны рыбами питаться», — бредил на его карась. «Для рыбьего продовольствия и без того природа многое множество вкусных блюд уготовала. Ракушки, мухи, черви, пауки, водяные блохи, наконец, раки, змеи, лягушки. И все это добро, все на потребу. А для щук на потребу караси», — отрезвлял его Йорш. Нет, карась сам себе давлеет. Ежели природа ему не дала оборонительных средств, как тебе, например, то это значит, что надо особливый закон в видах обеспечения его личности издать. А ежели тот закон исполняться не будет, тогда надо внушение распубликовать. Лучше, дескать, совсем законов не издавать, ежели он и не исполнять. И ладно будет. Полагаю, что многие устыдятся. Повторяю. Дни проходили за днями, А карась все бредил. Другому за это хоть щелчок бы в нос дали, А ему ничего. И растворовал бы он таким родом Оридовы веки, Если бы хоть крошечку поостерегся. Но он так уж о себе возмечтал, Что совсем из расчета вышел. Припускал, да припускал...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 — Головель, неужто такой закон есть? — обратилась щука к Головлю. — В забвении, ваше высокостепенство! — ловко вывернулся Головель. — Я так и знала, что не можно такому закону быть. — Ну, а еще ты чего сейчас на карась ожидаешь? — А еще я ожидаю, что справедливость восторжествует. Сильные не будут теснить слабых, богатые и бедных. — что объявится такое общее дело, в котором все рыбы свой интерес будут иметь и каждая свою долю делать будет. Ты, щука, всех сильнее и ловче, ты и дело на себя посильнее возьмешь, а мне, карасю, по моим скромным способностям и дело скромное укажут. Всякий для всех и все для всякого, вот как будет. Когда мы друг за дружку стоять будем, тогда и подкузмить нас никто не сможет». Не вот ты еще где покажется, а уж мы драло. Кто под камень, кто на самое дно в ил, кто в нору или под корягу. Уху-то, пожалуй, что, видно, бросить придется. Не знаю. Не очень-то любят люди бросать то, что им вкусным кажется. Ну, да это еще когда-то будет. А вот что...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 Как по-нынешнему такие речи называются? Сицилизмом, ваше высокостепенство! Так я и знала. Давненько я уж слышу. Бунтовские, мол, речи карась говорит. Только, думаю, дай лучше сама послушаю. Ан вот ты каков! Молвивши это, щука так выразительно щелкнула по воде хвостом,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 потому что в запасе у него было магическое слово. «Хоть ты мне и супротивник», — начала опять первая щука, — «да, видно, горе мое такое! Смерть диспуты люблю. Будь здоров, начинай!» При этих словах Карась вдруг почувствовал, что сердце в нем загорелось. В одно мгновение он подобрал живот, затрепыхался, защелкал по воде остатками хвоста и, глядя щуке прямо в глаза, во всю мочь гаркнул. — Знаешь ли ты, что такое добродетель? Щука разинула рот от удивления. Машинально потянула она в воду и, вовсе не желая проглотить карася, проглотила его.